Но он был настойчив и, наконец, добился своего. Она передала ему несколько страниц со стихами и сама вышла в другую комнату, оставив его наедине с ними. Ей невозможно было находиться рядом, пока он читал ее стихи. Когда она вернулась в комнату, он молча пожал ей руку и попросил разрешения взять с собой несколько стихотворений, с тем, чтобы напечатать их. Стихи появились в двух номерах журнала «Современные мысли» в мае и в июне 1915 года. Примерно в это же время и опубликовал свои самые яркие и значительные рассказы, сделавшие его крупнейшим болгарским прозаиком начала века. Так что, несмотря на разницу в возрасте, они, собственно, начинали вместе и всю жизнь были спутниками. Стихи в «Современной мысли» были подписаны настоящим именем автора – Лиза Бельчева. Сразу же вслед за публикацией стихов Лизу Бельчеву вызвал к себе профессор Арнаудов, читавший в университете курс западной литературы. Человек глубокой образованности и интеллигентности, он был весьма внимателен к судьбам своих студентов и, разумеется, обратил внимание на стихи одной из них. Он сдержанно похвалил молодую пулетессу и сказал ей в заключение: «Я обычно не советую своим пишущим студентам торопиться с печатанием». Но вам я скажу, продолжайте. Но Лиза Бельчева не послушалась этого совета. Осенью 1915 года она окончила университет и получила место преподавательницы в гимназии города Враца, где проработала два года. Оказалась отличным педагогом, увлеклась преподаванием и умела увлекать и своих учениц. Они обожали молодую красивую учительницу, которая талантливо расширила рамки своих обязанностей вводя своих учениц и в мир музыки, и в мир искусства.